Прибыв в Иривань, в самый разгар надежд на спасительницу Англии, он был встречен чрезвычайно холодно, и доморощенные армянские дипломаты вовсе не двусмысленно дали ему понять, что лучше подождать, не открывая свои карты, так как неизвестно, кто сильнее, кто настоящая Россия, вы, колчак или большевики.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 заботами об ее беженцах и их реэвакуации. Отправка хлеба через Грузию была невозможна, и транспорт с ним, посланный в январе 1919 года, был захвачен или не пропущен грузинами. Впрочем, в июле, в самую тяжелую минуту, нам удалось переправить в Аревань с огромными трудностями, минуя Грузию через Батум на Ордоган,